Глава шестая. Неужели утечка? Вернувшись в отдел, Романцев достал из кармана ключ, открыл громоздкий сейф, остро торчавший из угла кабинета, и вытащил из него две пухлые папки — синего и белого цветов. В обеих папках находились дела подучетников. В общей сложности их набиралось около трех десятков на дивизию — Эти папки ему достались в наследство от предшественника, начальника отдела контрразведки 71-й дивизии майора Севастьянова. У майора явно была склонность к канцелярской работе. Все документы находились в надлежащем виде. Листы аккуратно расчерчены простым карандашом, строчкой заполнены красивым писарским почерком. Донесения подшиты и пронумерованы, необходимые дополнения вклеены. Многие места в показаниях в зависимости от их важности подчеркнуты синим и красным карандашами. В синей папке хранились дела подучетников, проходивших как изменники. На них уже было собрано достаточно материала. Провинности самые разные. Откровенно пораженческие разговоры, игнорирование приказов, сомнительные пятна в биографии, выявление фактов сотрудничества с немцами. В белой папке лежали личные дела подучетников, требующих дополнительной проверки, материала для их ареста было недостаточно. Сюда могли попасть даже те, кто рассказал политический анекдот где-нибудь в компании или увлеченные в отправке писем нежелательного содержания. Последние пятеро, оформленные майором Севастьяновым по донесению своего осведомителя под псевдонимом «Рыжик», вызывали у Тимофея сомнения. Он еще раз внимательно перечитал их дела. У двоих в карманах были обнаружены немецкие листовки, которые могут послужить пропуском для перебежчиков. Третий пожаловался бойцам, что на кухне старшина обворовывает солдат, а образовавшиеся излишки продает местным. Причем привел конкретные примеры. Значит, говорил не голословно. Двое последних, отменные весельчаки, в минуты отдыха любили рассказывать истории о своей жизни в колхозе, звучавшие из их уст самыми настоящими анекдотами. Так что в роту они принесли немало антисоветского веселья. Все рассказанные ими истории были тщательно записаны. Прочитав каждую из них, выставлявшую в неприглядном свете перегибы с коллективизацией, Тимофей сделал для себя заключение. Некоторые истории в самом деле были очень смешные, другие сошли бы как материал к серьезному фельетону. Оба парня были отчаянны, служили в разведке, Не однажды рисковали жизнью, а потому вводить против них какие-то репрессии будет нецелесообразно. Из папки следовало взять всех пятерых. Пусть воюют, как и подобает. А вот старшину, обворовывающего своих, следует взять на заметку. Аккуратно, листок за листком, Романцев пролистал все дела. Были и такие, которым следовало присмотреться по-серьезному. Минуту он выжидал, потом, отринув сомнение, поднял трубку телефона. «Соедините меня с полковником Александровым!» «Соединяю!» — прозвучал приятный голос связистки, и еще через 30 секунд он услышал низкий бас полковника. «Слушаю тебя, Тимофей. Что-нибудь серьезное?» «Так точно. Перебежчик оказался хорошо подготовленным агентом Абвера. Уже наслышан. Жду твоего подробного доклада. Ты его расколол?» «Да, но возникли некоторые сложности. Хотелось бы посоветоваться с вами». «Пятнадцать минут тебя хватит?» — Скоро начинается оперативное совещание в штабе фронта. Нужно подготовиться. — Хватит, товарищ полковник. Еще через полчаса Романцев вошел в кабинет к полковнику Александрову, начальнику контрразведки СМЕРШ 13-й армии. В последнее время Александров выглядел измученным. Всем было известно, что он серьезно переживает потерю единственного сына, погибшего 8 месяцев назад на Карельском фронте. Полгода назад выяснилось, что у него есть четырехлетний внук, проживающий в Архангельске. Жена дважды приезжала к несостоявшейся невестке и пыталась уговорить ее переехать вместе с малолетним сыном в Москву. Однако из этой затеи ничего не выходило. Единственным утешением оставалась фотография внука, которую Александров заботливо хранил в портбилете. — Что у тебя там? Давай, выкладывай. Отложил он в сторону карандаш. Выявлен связник, им оказался сержант Григорьев, 45-го отдельного инженерно-саперного полка. К сожалению, взять его живым не удалось. Он был застрелен на передовой при переходе через линию фронта. «Скверно!» — покачал головой полковник. «Вижу, что у тебя еще не все. Выкладывай дальше». Из разговора с немецким шпионом выяснилось, что немцам известно о предстоящей перегруппировке 13-й армии. Губы полковника плотно сжались. Продолжение было неожиданное. Не такого он ожидал. Было над чем поломать голову. И что ты думаешь, утечка? Сейчас сложно что-то сказать, но не исключаю. Это еще не все. Против командующего фронтом генерал-полковника Ватутина готовится теракт. Им даже известно примерное время, когда командующий прибудет в Червоно-Армейск и на передовую. «Мы предполагаем, что в 13-й армии действует несколько законспирированных немецких агентов, и нам нужно от них избавиться в кратчайшие сроки». Полковник нервно постучал пальцами по столу и задумчиво проговорил. «Все это очень серьезно. Командующий должен прибыть сразу после перегруппировки. Твои соображения». «До прибытия командующего 3-4 дня. Мы продолжаем проводить оперативные мероприятия по выявлению изменников и внедренных в армию немецких агентов». Но времени крайне мало. Уверен, что многие из них находятся у нас на заметке. Поэтому в качестве профилактических мер перед самой перегруппировкой соединений я предлагаю весь подучетный элемент армии, проходящий по делам как изменники при наличии достаточной доказательной базы, подвергнуть аресту. Это первое. Второе. Остальные подучетники, на которых недостаточно материала для ареста, из всех войсковых частей должны быть переправлены в запасной полк и в тыловые части. В дальнейшем всех этих недоучетников использовать в самый разгар боя. Третье. Перед самым приездом командующего в район действия 13-й армии выставить на пути его следование парные дозоры и секреты из автоматчиков отделов контрразведки «СМЕРШ», корпусов и дивизий – В случае необходимости привлечь подразделение НКВД. В-четвертых, изменить сроки перегруппировки и наступления. В-пятых, в ночь перед самой передислокацией армии за передним краем батальонов выставить караулы из бойцов СМЕРШа. На них возлагается задача не пропустить на сторону противника ни одного человека, чтобы он не сообщил немцам об изменениях в нашей армии и о предстоящем наступлении. «Ну и впряг ты меня в разговор», — покачал головой начальник контрразведки. «Значит, ты полагаешь, что немецкие агенты находятся где-то среди подучетников?» «Именно так. Контрразведка берет на заметку всех подозрительных. Важно не пропустить их». «Все так. Что ж, твои доводы весьма разумны, но есть один минус. Арест может негативно отразиться на общем настроении в армии». А наша задача заключается в том, чтобы как раз поднимать морально-боевой дух. Поэтому подучетников, проходящих по делам как изменники, нужно будет отправить в штрафные роты и батальоны. Пусть кровью искупят свою вину. А потом не время отправлять их по тылам в лагеря, когда сейчас мы даже 60-летних призываем. А по поводу недоучетников я согласен. Разумное предложение. Я передам твои соображения командующему армией, а там мы уже решим. Сейчас иди и составь мне подробный отчет. Разговор был завершен. Романцев почувствовал некоторое облегчение. Вот только надолго ли? Тимофей вернулся в штаб дивизии, распорядился, чтобы привели Федорова. Разговор с ним был не закончен. Через несколько минут тот с понурым видом сидел за столом и подробно рассказывал о диверсионной школе, где проходил обучение, о преподавателях, о курсантах, с которыми был знаком. Разговор занял в общей сложности часа три. Исписана была половина блокнота. После того, как диверсанта увели, Романцев достал несколько чистых листков и стал думать, с чего следует начать. Мысли были не оформившиеся, растрепанные. Роем блуждали где-то в подсознании и никак не желали принять завершенную форму. Некоторое время он сидел, склонившись над бумагой, тщательно обдумывая каждую фразу. «Ничего не получалось» перла какая-то канцелярщина. Конечно, от него не требовалось каких-то художественных изысков, чай не Достоевский, да и круг читателей ограничен. Полагалось написать лишь строгое перечисление фактов с кратким анализом случившегося, но хотелось оформить как-то покрасивше, что ли, чтобы самому было приятно читать. Может, сменить обстановку, выйти, например, в яблоневый сад, благо что он разросся, а укромное местечко для вдохновения отыскать несложно. За фасадом усадьбы был разбит яблоневый сад с расколоченным фонтаном в самом центре. От нескольких фигур, окружавших пруд, остались лишь мраморные осколки. Уцелела только одна скульптура — нимфа, и то со следами от пуль. Бандеровцы использовали ее в качестве мишени, тренируясь в стрельбе из пистолета. Судя по Щербинам, на ее красивом античном лице можно было сделать вывод, что в стрельбе они преуспели. Сквозь заросли ажурной аркой с ангелочками венце проглядывала беседка. Издали смотрелось весьма дивно. Только при ближайшем рассмотрении можно было понять, что это всего-то величавые осколки пышного барокко. Но скамейки остались, и на них можно спокойно и вдумчиво написать отчет. Устроившись на прохладе гранита, Тимофей аккуратно вывел первое слово «донесение». Подумав немного, созрел на фразу 5 августа 1944 года в 13.30 на советскую сторону близ деревни Кавилла перебежал бывший рядовой Красной армии Валерий Николаевич Фёдоров. Стараясь не сбить пришедший настрой, он подробно пересказал показания вражеского агента. Информация была серьёзная. Фёдоров рассказал о разведшколе, в которой проходил обучение, о курсантах, с которыми был хорошо знаком, назвал их имена псевдонимы. Каждому дал психологическую характеристику, указал на слабые места, особо выделил сильные черты характера. Неожиданно за спиной Тимофей услышал виноватый голос. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» Повернувшись, он увидел дежурного пороте старшего сержанта Ковалева. Тот стоял смирно, смотрел серьезно, даже не подозревая о том, что какую-то минуту назад спугнул такую легкую и невесомую материю, как вдохновение. «Теперь его не вернуть. Во всяком случае, не сегодня. В следующий раз придется забираться в яблоневую и чтобы не достали». «Как ты меня нашел?» — невесело поинтересовался Романцев. «Интуиция подсказала, товарищ капитан. Она у меня как у разведчика», — радостно сообщил старший сержант. Тимофей внимательно посмотрел на Ковалева. «Что за чудак? Это он так шутит или все-таки серьезно? А может, все-таки кто-то конкретный подсказал?» «Может, и подсказал. Но ведь надо и человека найти, у кого можно получить нужную информацию. Правильно вопрос ему задать». «Ладно, докладывай». Только что позвонил подполковник Кондратьев из отдела контрразведки армии. Сказал, чтобы вы с автоматчиками выдвигались в деревню Стругачи. Местные видели там подозрительных людей в обмундировании бойцов Красной армии. «Неужели те самые диверсанты, о которых обмолвился Фёдоров?» Сложив исписанные бумаги в планшет, Романцев распорядился. «Скажи старшине Щербаку, что мы немедленно выезжаем, и пусть захватит с собой пятерых опытных бойцов и следопыта какого-нибудь толкового. Сбор у штаба дивизии». «Товарищ капитан, можно мне с вами в следующий раз?» — взмолился старший сержант. «Ты вот что. Давай развивай пока свою интуицию. Может, еще и пригодишься». Минут тридцать тряслись по проселочным дорогам, прежде чем достигли цели небольшой деревушки, затерявшейся в лесу. Местность была отмечена следами недавних сражений. В доказательство тому в траве валялась проржавевшая гусеница от танка. А на пригорке, врывшись в прикопанный окопчик, лежала перевернутая станина от станкового пулемета с щербинами от пуль. Где-то вдали, позабыв про войну, в глубине чаще голосисто пели соловушки — Хаты старые, с прохудившимися соломенными крышами, безо всяких порожков. Бревенчатые стены крепко вросли в мохнатую землю. На первый взгляд деревня была нежилая, но народ в ней жил. Захлопали дверьми, едва услышали гул приближающегося грузовика. Когда полуторка проезжала сквозь деревню по неширокой улочке, в волоковых окнах без косяков и рам их встречали одинаковые взгляды, пытливые с откровенной опаской. — И куда нам теперь? — спросил Тимофей у водителя. — Ты, кажется, местный знаешь, все кругу вдоль и поперек успел объездить. — Все так, товарищ капитан, объездил. — Охотно откликнулся красноармеец. — Нам кто и хатки? Что рядом с колодцем? Поддали немного газку, проехав глубокую промоину на самой середине дороги и остановились у колодезного потемневшего от времени журавля, бодро задрапшего серый клюв к самому небу. Бойцы проворно повыпрыгивали из кузова на землю. Подле дома стояли трое бородатых стариков с бесцветными тусклыми глазами, одетых в поношенные шаровары и две женщины в длинных цветастых платьях. Поздоровавшись, капитан Романцев услышал в ответ тихое «Добрый день!» «Здравствуйте, украинский». «И кто тут свидетель?» Бодро поинтересовался Тимофей, разглядывая немногих жителей. «Я бачила». «Я видела, украинский». Вышла вперёд женщина в длинном бесформенном цветастом платье и в широком платке, закрывавшем весь лоб и скулы. Только когда она посмотрела на капитана, стало понятно, что это совсем молодая женщина лет 22. Провоевав три года, Романсов успел убедиться, что во время оккупации молодые женщины, особенно те, что были попривлекательнее, старались выглядеть постарше и подурнее. Надевали длинные старушечьи платья, повязывали широкие платки. Перебор здесь уместен, нередко можно было повстречать симпатичную девчину с лицом, перемазанным сажей. Он сдержанно улыбнулся, похоже, что такие хитрости применялись и по отношению к бойцам Красной Армии. Не очень-то местное население им доверяло. Глаза у девчушки были ясные и чистые, будто утренняя роса. «Экая лесная фея уродилась!» «Как тебя звать?» «Зося». «Вот что, Зосенька, давай отойдем с тобой немного в сторону». Отступили за колодец, спрятавшись под густую тень старой развесистой липы. «Давай рассказывай, что ты видела». «Бачила четырех выисковых», — уверенно заговорила девушка. «Вон и через лес шли. На них форма червоноармейцев была». «Видела четырех военных. Они лесом шли. На них форма красноармейцев была. Украинский». «Чем же они тебе не понравились?» доброжелательно спросил тимофей чем-то девушка напомнила ему зою взгляд такой же ясный открытый соскучился по жене как тут ни крути лица у них были якись злие вони озирались весь час як боялся что за ними следить особливо мне последний не сподобався все по сторонам дивився и курив лица у них были злые Они оглядывались постоянно, будто боялись, что за ними следят. Особенно последний мне не понравился. Всё по сторонам глядел и курил. «Далеко отсюда ты их видела? А вот сразу под лесом. «А вот сразу под лесом. Украинский». «Показать сможешь?» «Смогу». Вышли на окраину леса, вдоль которого буйно разросся широким листом «Подорожник». В глубоких глинистых ямах, намытая тяжелой техникой, стояла грязная вода, вокруг которой сочно поднималась густая и высокая осока. Далее просматривался уже затянувшийся гусеничный след, уводящий куда-то в самую середину чаще. О былых сражениях напоминали два небольших окопчика, вырытых по самые плечи. Их можно было бы принять за рытвины или промоины, каковых немало в каждом лесу, если бы не бревенчатый бруствер и гильзы крупнокалиберного пулемёта, щедро усыпавшие красное глинистое дно. Война пошла дальше, оставив после себя шрамы. Через год-другой затянутся и они. Природа всё равно возьмёт своё. «Где именно они прошли?» «Тут», — показала девушка на едва примятую траву. Тимофей осторожно ступил на тропу, словно преодолевал минное поле. За капитаном также аккуратно, пристально всматриваясь в густую траву, двинулись разведчики. Романцев прошел уже метров тридцать, как вдруг увидел небольшой окурок, проглядывавший под смятой травой. Подняв его, понюхал. Качественный табак, можно даже сказать, отменный. Повертел его в пальцах, отвердеть не успел. Совсем свежачок, выбросили недавно. Возможно, каких-то несколько часов назад, Сигарета немецкая. На белой папиросной бумаге остались четыре немецкие буквы. И ЦКС. Марка сигареты была Икштай номер пять. Наиболее популярная курива вермахта. Тимофей Романцев прекрасно знал этот сорт сигарет. Накурился их еще в сорок первом, во время отступления из-под Киева. Свой российский табачок тогда уже закончился. А вот немецким удалось неожиданно разжиться. В одну из ночей подкараулили фашистский обоз...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 Tavana горько була а у своего дыма слатковатый запах ишов. Я охота подбраты окурок и дядки выдати а потом думаю зачем ему немецкий табак нехай краши само сад курить разглядела я даже запах их табака почувила он мне очень хорошим показался Мой дед махорку курил так она горькой была а у этого дыма сладковатый запах был. Я хотела подобрать окурок и дядьки отдать. А потом думаю, зачем ему немецкий табак? Пусть лучше самосад курит. Украинский. «Всё так, девонька», — похвалил Тимофей. «Пускай они сами своим табаком травятся. Вони высокие были, як вы. На трёх были плащи с якими темными пятнами». Они высокие были, как вы. На троих были плащи с темными пятнами. Украинский. Ага, в Москала, так значит. Так... А че на плечах речевые мышки булы. Зразу було видно, плечах были? Сразу было видно, что вони тяжкие. А еще на плечах вещь мешки были. Сразу было видно, что тяжелые. Украинский. С чего так решила? Тяжко вони шли. Аж че трохи нахолелися. Тяжело они шли, наклонялись. Украинский. А четвертый как выглядел? Во что он был одет? Вен был крупный, мязостный. Только рюкзака винный не нес. У него за спиной был порожный речевый мешок. Он был крупный, мускулистый. Только рюкзака он не нес. У него за спиной был пустой вещмешок. Украинский. Вспомни еще что-нибудь особенное. Чем они от других отличались? Может, наколка какая-нибудь на руках была? Или какая-то родинка? Может, кто-то прихрамывал? Или на вещах у них что-то написано было? На какое-то время девушка задумалась, после чего уверенно продолжила. Вспомнила. На лямках рюкзака были две буквы крупно написаны «М» и «Р». На лямках рюкзака были две буквы крупно написаны «М» и «Р» — украинский. Романцев задумался. Среди солдат действительно существовала такая традиция — помечать свои вещевые мешки. Обычно писали номер части, фамилию или собственные инициалы, чтобы не перепутать его с другим вещмешком. «Спасибо тебе, девонька. Я у тебя вот что хотел спросить. А почему ты нам помогаешь?» «Так вы же свои, советские!» Просто объяснила Зося, в голосе сквозило легкое удивление. По-другому, мол, и быть не может. «Жаль, что здесь не все разделяют твои взгляды», — искренне огорчился Романцев. «А ты не боишься, что к тебе бандеровцы могут прийти?» «Боюсь», — просто призналась она. «Бандеровцы моего батьку с мамою вбили три роки тому. Когда сюда советская власть пришла, так его сразу головой у колхоза поставили». «Вон бандеровцы его и убили, Мучили долго». «Бандеровцы моего отца с матерью убили три года назад. Когда сюда советская власть пришла, так его сразу главой колхоза назначили. Вот бандеровцы его и убили. Мучили долго». Украинский. Девушка говорила спокойно, безо всяких интонаций, какие обычно сопровождают непростой и тяжелый разговор. Стало понятно, что горе у нее было давнее, выстраданное и выплаканное. В какой-то момент Тимофею захотелось попросту приобнять девушку, утешить её, приободрить, но он удержался. Сейчас вокруг столько горя, что всех не пожалеешь. И потом, чего же травить девчонки душу? Ты бы себя поберегла, Зосенька. Время сейчас очень горькое. Много несправедливого. Не можем мы каждой девчине солдата с ружьём поставить. А вы не переживайте за меня. Я сегодня к тётке уеду. Меня там никто не найдёт».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 Не удержался от вопроса Тимофей. «Командир Красной Армии», — затаённой гордостью произнесла девушка. «Тогда желаю тебе дождаться его, и чтобы он был жив и здоров». «С ним ничего не трапится, я це знаю». «С ним ничего не случится, я знаю. Украинский». «Всё так. Главное, надо верить. Тогда ничего не случится, а потом детишек вам побольше». «Як разобьем немцев, весело зыграемо».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 и уверенно продолжал идти дальше. У небольшой балки заросшей густой колючей, трудно преодолеваемой личиной, остановились. Повернувшись к капитану строю, сказал: "Дальше со следами будет легче. Здесь местность другая, глины много. Следы хорошо видны. На этом месте они пообедали. Видите? Показал он на разбитой высохшие высохшей коме земли, на которых отчетливо обозначился след от сапога. Тут они яму выкопали для мусора."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 Он прошел до края поля, внимательно посмотрел на землянику, разросшуюся вокруг, и вдруг приподнял кусок аккуратно срезанного дерна, потом еще один. Под дерном лежал густой лапник. Убрав его, строев вытащил с дна ямы рацию и аккуратно поставил ее на траву. Вот что они здесь прятали. Ранцевая. Моя старая знакомая. Осмотрел романцев рацию. Знаешь, как ее немцы любовно называют?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 Что тут еще в мешке? Ага, полный набор. Все, как полагается. Печати, бланки, командировочные удостоверения. Перебирал он денежные аттестаты, продовольственные. А если глянуть повнимательнее, и ведь не временные. Ага, все-таки прокололись. Вдруг воскликнул Романцев. Заполнены не так, товарищ капитан, поинтересовался Щербак. А вот ты сам на него глянь. Протянул Тимофей аттестат старшине. Попробуй разобраться, что не так.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 «Вы вчетвером остаетесь здесь, ты, Кудрявцев, за старшего. Часов через шесть вас сменит отделение Чернобровкина». «Есть, товарищ капитан!» — охотно откликнулся коренастый белобрысый сержант. Пометив на карте местоположение рации, Романцев сказал. «А мы попробуем разыскать диверсанта с мешком «Товарищ капитан, а с чего вы решили, что они не вместе?» «Ты слышал, о чем девчина рассказывала?»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 Будто бы чувствуя, что за ним идут по следу, диверсант дважды пересекал ручьи. Оба раза шел очень долго по воде. Первый раз поднялся метров на 500, а во второй напротив спустился на 700 метров. Так что коммандер разведчикам пришлось изрядно поплутать, прежде чем вновь удалось отыскать прерванный след. Тимофей все больше мрачнел. Время было упущено. Разыскать диверсанта по горячим следам не получалось.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 Красноармеец, устроив о своей обязанности, не забывал. Зорко всматривался в оставленные на дорогах следы. Но дело не ладилось, отчего он только хмурился и негодующе покачивал головой. Однажды даже напустился на корточки, пристально всматриваясь в пыль, потом разочарованно разогнулся. «Что там?» — неторопливо спросил Романцев. «Не то, товарищ капитан». Стороной обошли КПП, оставили позади село —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 «Ты давно здесь косишь?» Старик вытер рукавом взмокший лоб, прислонил косу к тонкой осине и внимательно посмотрел на подошедших военных. Свое он отбоялся ещё при царе-батюшке. Войну с японцами. В глазах ни волнения, ни настороженности. Разговор намечался обстоятельный, да и передохнуть не помешает. «С утра уже», — кивнув на скошенный лук, добавил с некоторой горечью.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 Как он выглядел? — Как-то обыкновенно, как и все нынче. Правда, кости широкой, стриженый, на ногах кирзачи. Может, примет у него какие-то особые были. Вспомни, Парамон Сидорович, важно очень. — Так я его особо и не разглядывал, — хмыкнул старик. — Ведь не красная девица. Хе, хе плечи вот такие, как у тебя, только росточком будет пониже. — У него был весь мешок? — «Был. Это я сразу подметил. Без него солдату никак нельзя. Ведь нужно же куда-то иголку с ниткой положить, ложку. А может, на ремешке мешка видел какие-нибудь буквы? Обычно каждый солдатик свою вещицу помечает. Заведено у нас как-то». «Да знаю», — махнул рукой старик. «Сам пятнадцать лет в кавалерии отслужил. Может, и был чего, но я не заметил. Да и зрение уже не то, чтобы так шибко разглядывать». «Значит, этот солдатик на Рябиновку пошел? Точно так».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 «Мир не без добрых людей. Подвезут».